Капкан. Туманов принял решение временно разместить команду на новой базе, а самому предпринять разведку на местности и по ситуации. Нужно было выстроить стратегию и маршрут движения с учетом изменившейся оперативной обстановки, которая была ему неизвестна, а также пополнить или обновить необходимые запасы для обоза. Всю нужную информацию о регардной разведке не соберешь. Хочешь, не хочешь, а придется снова выбираться в «Люди». Поразмыслив, решил с собой никого не брать. Привычка полагаться на самого себя взяла верх и в этот раз. Оставшуюся команду озадачил заготовкой дров и маскировкой следов вокруг базы. Последнее было перестраховкой, так как прямой подъездный путь к ней отсутствовал. Были три тропы для лошадей, малозаметные и скрытые растительностью. Но в данном случае такая перестраховка лишней никак не была. Словом, Филатову поставил задачу на обустройство, Я говорил с ним действия в случае своего невозвращения к контрольному сроку, ждать еще неделю, потом прятать груз и прорваться на к своим. Продолжили разговор уже вместе с Аюповым, обсудили возможные действия при обнаружении им постороннего присутствия, как в прошлые разы будут действовать в паре с Филатовым. Пометуя описание своей личности, подобрал себе гардероб из имеющейся на базе одежды, выбрав менее приметный и более практичный наряд. После событий в Спаске он перестал бриться и отпустил аккуратную бородку, сильно изменившую внешность. На второй день, когда был готов к выезду, он выглядел как средний зажиточный крестьянин, едущий по своим делам в соседнее село. На ганда нож за поясом под кафтаном, к седлу приторочен скоромный узелок с пожитками. По привычке проверил несущий службу караул и выехал. Двинулся севернее, к волчьей слободе. Неожиданно Слобода оказалась довольно большим поселением, более тысячи дворов. Виднелась пара ветряков на мельницах, дымил кирпичный заводик. На колокольню небольшой церкви надтреснуто звякал колокол. Въехав в городок со стороны тракта, в лавки и трактир заходить не стал. Проехал почти через всю Слободу и, увидев действующую маслобойню, направил лошадь к воротам. Представился артельщиком с Екатерининского, недавно прикупившим пару лугов у местных помещиков. Переговорил с хозяином о предмет нынешних цен на масло и жмых, посетовал на неразбериху с денежными знаками и под конец опрокинул с ним стопку за все хорошее. За разговорами выяснил следующее. Белые ушли на восток с неделю тому. С ними все зажиточные слабочане. Красные пока не улетуют. Но комбеды излишки переписали. Знамое дело скоро будут изымать так что их можно сворачивать. Сам не ушел из-за супружницы, хворая она. Да невестка с детьми на них остались. Сын-то у белых третий год воюет. Или с белыми. Пойди разберись-ка нынче. Вот и встречай беду с открытыми воротами». Туманов аккуратно перевел беседу на опасность дорог и лещих людей в округе. заводчик охотно поддержал тему, пояснив, что местная полиция и жандармерия давно дала дёру. И теперь в уезде нет жилья от дорожных поборов и грабежей. Ладно бы только машну трясли, так ведь душегубством не брезгуют, Ироды. Вон, в наших краях банда Демьяна сколько душ погубила, а обозов пограбленных и не счесть. Так ведь они же местные все сами, из слободки почти все вышли, и никакого почтения к землякам, своих еще злее грабят. Седой у него в Ватаге бывший местный кузнец, ух, лютая тварина, Той зимой руками дитя у татарина разорвал напополам, люди говорили. А самую семью в прорубь спустил в черемуху, гадина такая. Ловить их некому, у новой власти нынче другие хлопоты. Вот и живут разбоем. Про другие банды маслозаводчик слышал, но ничего толкового за них сказать не мог. Считай, в каждом лесе, может быть, победовому человеку. Спроса-то некому учинить за лихое дело. Потому и мудрено такой искус выдержать. Насилием-то проще жить. Туманов как бы неохотно рассказал историю, что у них в Екатерининском шлялись по людям заезжие, все неместные, с города, да расспрашивали людей за обозы, суля награду, если кто что скажет стоящее. И странное дело, маслозаводчик вдруг сбился с плавно текущего разговора, смешался, и скоро вовсе свернул беседу, сославшись на фабричные дела. Ушел как-то сутулись, оглянувшись уже от самой двери в маслобойню. Эту странность Туманов приметил. На выезде из Слободы завернул на водяную мельницу, поговорил с высоким рыжебородым мельником, сговорившись с цене за 30 пудов муки и пообещав прислать приказчика с подвода и на неделю. За новую жизнь разговор поддержать мельник желания не проявил, скупо кивая и поддакивая Туманову. Молча ушел от разговора про местных ватажников и городских искателей обозов. В его глазах легко читалась простая крестьянская житейская мудрость, подальше от разных проблем, поближе к своему хозяйству. Удовлетворившись этим, Туманов выехал с Волчьей слободы дальше на север, в сторону Новотроицкого. Через пару верст услышал за собой дробный топот копыт. Его догонял малец на вороном жеребца, азартно лупя плетью лоснящаяся бока коня. Неспеша остановившись на обочине проселка, Туманов подождал пока малый всадник не осадил разгоряченного коня рядом с ним. Пацан был лет двенадцати, вихрастый и ловкий, в плотном сюртучке по росту и картузе, вымазанных в мучной пыли. Дядька, батя наказал передать от что. Пришлые были в слободе третьего дня, За обозы спрашивали и за одного человека. Так что бывайте, дядька. Развернув коня, Малец азартно привстал в стременах и погнал галопом обратно, взбивая рыжую пыль на успевшем высохнуть проселке. «Вот тебе и мельник», — подумал Туманов. А ведь мог и промолчать. Дальше ехал, размышляя о черном человеке, так нелюбимом Аюповым, и о том, как он сам стал бы искать обоз, возник такая нужда. И выходила такая картина. Судя по всему, этот человек, кроме мистических или магических способностей, наделен определенным оперативным талантом. Он осведомлен о том, что Туманову известно описание личности, по которому его разыскивают. И о том, где и как его искали в прошлый раз. А значит, он мог предположить, что Туманов изменит внешность и будет теперь избегать показываться в таких местах, в которых его опознали ранее, в лавках и трактирах. Но сбор информации Туманову необходим, и он будет его производить в других местах. В каких? А в тех, куда можно свободно попасть местному населению, мельницы, маслобойни, шерстобитные фактории, храмы и так далее. Информации там не меньше, а народа внимательного побольше. Теперь о внешности. Как может изменить ее человек, находящийся в походных условиях? Отпустить бороду, как же еще? И переодеться под местного. Скорректировать описание разыскиваемого с учетом этого большого труда не составляет. Теперь можно предположить, почему маслобойщик так резко утратил разговорчивость. У него были люди таинственного черного человека, и он мог узнать Туманова. «Эх, где ж была твоя умная голова раньше? Неужто снова на те же грабли наступаешь?» Зло усмехнулся сам себе. «Ничего, в этот раз будет по-другому». И он развернул лошадь обратно в сторону Волчьей Слободы. В маслобойню въехал уже на исходе рабочего времени под звучным гудок кирпичного заводиха, извещавшего население Слободы об окончании очередной рабочей смены и начале следующей. Удивился, узнав этот звук, который на раз был слышенным в лесу. Хозяин на закрывал свою факторию, отпустив работников по домам, и, увидев Туманова, выронил из рук большой амбарный замок, который собирался навесить на входную дверь. Побледнев, он неискренне изобразил улыбку узнавания. «А, это вы?» Туманов молча указал ему на дверь, и, войдя вслед за ним, закрыл ее изнутри. Сели за стол напротив друг друга. Заводчик обильно потел и дышал как-то неровно. Того и гляди, начнет задыхаться. Туманов молча разглядывал его лицо, читая страх в глазах, и решал, что ему теперь с ним делать. И не видел приемлемого для себя ответа. Наконец он прервал затянувшуюся паузу. «Как вы меня узнали?» Заводчик съежился от вопроса под пристальным взглядом собеседника. "Да это... вот». Он сунул руку куда-то в стол выудил оттуда желтоватый листок бумаги размером с ладонь и двинул ее к Туманову. Тот, не прикасаясь к листку, прочел напечатанное типографским шрифтом. 33 лет, среднего роста, физически развит, лицо узкое, возможно, с бородой или усами. Черты лица правильные, русый, глаза серые, шрам на правой кисти, одет как местный житель. Может спрашивать о людях, интересующихся неким обозом. При узнавании этот список сжечь на пламени свечи. Ух ты, какие поправки! Почему же не сожгли? Заводчик тяжело вздохнул, собрался с духом и выдавил. «Я не хочу встречаться с этими людьми», — вздохнул еще раз. «Страшные люди. Мне кажется, что не переживу этого, понимаете?» «Я даже уверен в этом», — кивнул Туманов, а потом добавил, помолчав. «Эти люди несут зло, абсолютное». Заводчик как-то резко и сразу побелел лицом. Оно стало серым и безжизненным. Через силу поднял глаза и посмотрел на Туманова. Я это знал. Как только они появились три дня назад, я понял, это конец. Туманов посмотрел на него, на одинокую слезу, скатившуюся по серой щеке, на суетливые руки. Затем медленно произнес. — От вас ничего не зависело, но сейчас вы поступили правильно, не стали сжечь листок. В противном случае вы погубили бы не только себя, но и всю свою семью, поверьте мне. Да и сейчас ваша семья все еще остается под очень серьезной угрозой. Расскажите мне, как все было. Кто и о чем с вами говорил? Что от вас потребовали? Человек за столом неожиданно стал более спокойным. Он как бы примирился с фатальностью происходящего. Он более ровным голосом начал рассказывать о визите незнакомцев. «Приехали в полдень третьего дня». Аккуратно следующий день после того ливня, помните? Пятеро. Один весь в черном, средних лет. Такой длиннолицый, с документом из самого чека. С ним четверо людей помоложе, без документов. Но от них шла какая-то угроза. У меня сердце даже прихватило. Расспросил о деле, о семье, о сыне и невесте. Заводчик прерывисто вздохнул. Только все он знал. Так мне почему-то показалось. Пока расспрашивал, его спутники осмотрели всю факторию. Громко смеялись, везде лезли и трогали, гремели чем-то. По-хозяйски так себя вели. Они были как у себя дома, что ли. Я тогда подумал, что если вот они окажутся у меня в доме, то я потом не смогу чувствовать там себя хозяином, понимаете? Этот человек дал мне листок и попросил внимательно запомнить, что там написано. И если я увижу и узнаю вас то немедленно после вашего ухода должен сжечь его над свечой, не знаю зачем. Я сначала даже подумал, что он пошутил, но, посмотрев в его глаза, я испугался. Он вовсе не шутил. Он сказал, что очень быстро появится здесь после этого и отблагодарит меня. Вот этому я не поверил. У него взгляд был такой, как у мясника на скотобойне, когда он смотрит на телка, которого убьет через минуту. Он попросил дать ему что-нибудь мое личное. На память, так он сказал. Я подумал еще, что сейчас начнут грабить чекажи, Но он вытащил у меня из кармана носовой платок, весь скомканный. Мне неловко стало даже. И забрал себе. Потом просто встал и ушел. И с ним его сопровождающие. Мне так легко стало. Но очень скоро я понял, что они, может, и ушли. Только вот смотрят мне в затылок, что ли. Не могу объяснить. Он умолк, уйдя в свои думы, уперев взгляд в стол. Неожиданно спросил, а можно я уеду с семьей куда-нибудь? Боюсь, что это теперь не поможет. Скорее всего, наоборот, вы сделаете только хуже своим близким. Что там хуже? Вы их просто убьете. Я видел, что остается от людей после встречи с этим существом. Что же мне делать? К заводчику вернулось беспокойство. Он затравленно посмотрел на Туманова. «А сделаем мы вот что», — неожиданно бодро сказал тот. «Вы поживите спокойно до завтра. Не видели вы меня и все тут? А завтра можете сжечь этот листок, как вам сказали. Давайте даже время оговорим. Примерно в полдень вы сожжете его на свече. Договорились? Дык, они же приедут. Это вас уже не будет касаться. Не трусьте. Сейчас в ваших руках жизнь ваших близких». Очень довольный, что нашел решение этой задачи, а возможно и целого уравнения с кучей известных, туманов возвращался на базу, не забыв внимательно убедиться в отсутствии посторонних глаз и разного рода хвостов. На базу прибыл по темноте, привычно был остановлен дозором, после взаимного опознания, порядок есть порядок собрал Филатова и Аюпова у костра. Его скорому возвращению были рады и насторожены одновременно. Понимали, что командир возвратился неурочно, неспроста. Он кратко рассказал о том, что поведал ему заводчик и ждал реакции Аюпова. Тот, как всегда, не торопился с выводами и, крепко подумав, сказал. — Да, это он, командир. Я его не вижу, потому что нет близко, угрозы нет. А он ищет верно. Бумаг — это поводок, и платок — тоже поводок. Он знает теперь, где этот заводчик и где эта бумаг." «Ты правильно сделал, что не трогал этот бумаг, командир. Молодец!» «Спасибо, Юсуп. Твоими стараниями учусь!» «И мельник тоже молодец!» — продолжал Юпов. «Он чувствует черный человек. Мельник всегда с той стороны дружит. Когда светлый, когда темная сторона выбирает, этот светлый попался, поэтому тебе сказал. «Пусть долго живет!» «Примерно так я и думал. Что скажешь, Филатов?» «Надо ставить засаду, командир!» быстро ответил тот. Встретите, порубить. Будет уже от них бегать. Такой случай выпал. Сможем незаметно засаду поставить, Юсуп. Твой черный человек, не дурак, может и почувствовать ее. А снова взял привычную паузу на раздумье. Никто не торопил его с ответом, проникнувшись серьезностью задачи. Наконец он ответил: А я, командир, сделаем. Я дам всем бета и лег. «Никто нас не заметит с той стороны. Но с этой надо спрятаться хорошо». «Примечание. -э -лег. Оберег. Ну, наконец-то обрубим хвосты под самый корень», — вздохнул довольно Филатов. «Скажи, Юсуп...» Туманов не спешил радоваться. «Вот мы начали воевать с этим черным человеком. Он воин, ты говорил. Его команда тоже непростая, как видно. Мы сможем их уничтожить обычным оружием? Можем, можем. Только клинок... Патрон не получится. А от патрона он будет уходить. Клинок тоже надо готовить. Я сделаю. Пусть мне все клинок дадут сейчас. К утру готово будет. Готовиться начали, не откладывая в долгий ящик. Корулы оставили на постах, собрав у всех шашки и ножи. Сложили кучу и кучей передаюповым. Он попросил принести к костру ведро воды и не беспокоить его до утра. Сделали, как он просил, сами принялись за чистку оружия и правку амуниции. Охватившийся хазард заставил забыть об отдыхе. Аюпов раздал всем казакам собственноручно сделанные им обереги, аккуратно выструганные, веретенообразные осиновые палочки размером с фалангу пальца, попросив разместить их поближе к телу. Его просьбу выполнили молча и без привычных шуток. Улеглись все уже под утро, кроме Туманова. Он, вычертив схему Волчьей Слободы с привязкой к дорогам и высотам, задумчиво планировал предстоящую операцию, понимая, что спать сегодня ему не придется. С рассветом Туманов был бодр и деловито собран. В Слободу он решил взять с собой Филатова, Аюпова, Шайдовлетова, Нурдинова и Лисина. Остальные оставались на базе и занимали оборону. Недовольство оставшихся быстро свел на нет важностью сохранности обоза. Не бросишь же его в лесу без присмотра. Кроме этого, результат выставляемой засады мог быть неоднозначным. В случае неудачи оставшимся придется дальше действовать самостоятельно. Казакам, участвующим в операции, довел диспозицию. Через час выдвигаются на одной подводе. Ближе к слободе рассредотачиваются и пешим порядком прибывают к маслобойне, на схеме обозначил место. Организовывают засаду. Дальше, по сигналу ситуации, как минимум уничтожить противника. Как максимум взять живым главного, для последнего припасён аркан и шайдовлетов. Всем работать халинковым оружием, стреляя только сам туманов при необходимости. Эвакуация предусматривала использование добытых лошадей или транспортных средств противника. Оставшиеся на базе получили старшему Суматова и инструкции на случай самостоятельных действий. Отдельно говорили, как будут опознаваться по возвращении с операции. Туманов не стал исключать неудачу и действуя под контролем. Вопросов ни у кого не было. Посему помолились и после трапезы выдвинулись. Засадники к Слободе, оставшиеся на позиции обороны базы. На подводе, добытые на переправе через Каму, аккуратно добрались до опушки леса и далее действовали так. Сложили под рогожей и сеном шашки и винтовки. Туманов выехал на проселок в сторону Слободы, а казаки двинулись на напрямки разойдясь по разным направлениям и сторонясь чужого взгляда. Все были облачены в гражданское тряпье, найденное на базе. Выбрали, какое почище, ношенное и неприметное. В Слободу, помимо тракта, вело еще пять дорог с разных сторон. Отследить въезжающих и входящих, решив, кто этим заняться, было непростой задачей, поэтому до самой маслобойни все добрались без проблем. День был будничный, Рабочая «Слобода» с самого утра пыталась заняться своими привычными делами. Тренькал своего колокол на церкви Космы и Дамиана, вертелись мельницы, дымил кирпичный завод, привычный рабочий ритм все еще сопротивлялся набиравшим ход потрясениям гражданской войны. Разве что тракт, проходящий через всю «Слободу», напоминал о грозных событиях. Полили обозы разрозненных частей красных, а может, белых, проверять никто и не думал. Пролетали полусотни и сотни верхами, Еще реже полила пехота, не останавливаясь и спеша по своим военным делам. Шли на восток и те, кто отступал, и те, кто наступал. В этой будничной суете подвода, заехавшая в открытые ворота маслобойной фактории, не привлекла внимания. Одетый крепким середняком, Туманов степенно поднялся на крыльцо и нос к носу столкнулся с выходящим из дверей хозяином. Был тот возбужден, суетлив и не узнал посетителя, нервно пробормотав, что маслобойня нынче не работает. Туманов почтительно сдернул с головы картуз и, изобразив поклон, незаметно подтолкнул хозяина к двери. Следом зашел и сам. Господи, это вы. Маслобойщик отступил вглубь помещения и оперся о стол. Доброе утро, как видите. Туманов внимательно окинул взглядом в небольшой присутственный кабинет. Надеюсь, все готово. Вы сами, ваша бумажка и свеча. Всю ночь глаз не сомкнул, поверите. Что ж будет-то теперь? Как договаривались, вы сожжете бумагу ближе к полудню. А сейчас займитесь делом. Откройте все двери фактории и отправьте домой своих работников. Сегодня объявите выходной. Работников никаких не оказалось. На маслобойне работал сам хозяин и один, приходящий по вызову, комиссованный по инвалидности ветеран, которого он приглашал из дома при необходимости. Поэтому прибывшие казаки разобрали свое оружие с подводы, свободно осмотрелись в помещениях маслобойни, еще раз обговорили последовательность действий каждого и принялись ждать. Подводу перегнали со двора на зады, привязав в кустах ручья. Туманов разместился вместе с хозяином маслобойни в единственной, хотя и просторной комнате конторы. Шайдавлетов выбрал себе место под навесом для лошадей напротив крыльца. Остальные казаки укрылись в маслобойном помещении фактории. Без пяти минут по маслобойщик под присмотром Туманова свернул в трубочку требуемую бумагу и, запалив фитиль свечи, поднес ее к огню. Занявшаяся ярким пламенем бумага потрескивала в дрожащих руках и опадала на стол мерцающим пеплом. Догорел последний клочок листа, упавший из трясущихся пальцев, и хозяин маслобойни устало откинулся на спинку стула. Тихо спросил, смотря в окно на пустой двор. «Что теперь?» «Ничего. Будем ждать». Откровенно говоря, никто не имел ни малейшего представления о том, что именно должно воспоследовать, кого или что следует ждать и как долго. Ожидание могло затянуться и на сутки. Привычные к разведке и засадам казаки не имели ничего против и такого поворота событий. Ждать они умели». Первые часы прошли в азарте и жажде боя, а потому быстро. Туманов уже прикидывал, как устраивать засаду, если до вечера никто не заявится, когда что-то не сильно укололо его в грудь. Он замер на мгновение, поняв, что это был оберег, выданный Аюповым. В ту же минуту услышал цокот копыт во дворе. Маслобойщик, увидев в окно заезжих гостей, вовсе пал духом и стал белеть на глазах, пытаясь унять рукой рванувшее в голоб сердце. По крыльцу спора поднимались трое, еще двое, спешившись, направлялись к приоткрытым дверям до вильного цеха. Туманов жестом успокоил, как смог, вовсе скисшего хозяина фактории и, присев на табурет у стола, придвинул к себе стакан с горячим чаем. Дверь без стука открылась, впустив в комнату трех человек средних лет в форме неопределенного покроя и без каких-либо знаков различия. Двое вошедших первыми были явно настроены на охрану третьего одетого в темные английские френч-галифе и сапоги. Увидев Туманова, они, не на миг не смутившись, рассредоточились по комнате, стараясь находиться между ним и своим спутником, насколько позволило помещение. А тот, внимательно посмотрев на сидящих за столом, чуть тронул губы в улыбке и низким голосом произнес «Наконец-то!» и, иронично обозначив полупоклон, добавил «Со свиданием, господин Туманов». Туманов уже прокачал физические данные гостей. Быстрый, ловкий, агрессивный, опасный. И, незаметно разгоняя организм для предстоящей работы, вежливо молча кивнул. Сидел расслабленно, подогнув одну ногу под табурет и баюкая в руках стакан с горячим чаем в подстаканнике. «Вы как предпочитаете общаться, Сергей Аркадьевич? По-человечески или...» Человек в темном, не сводя с него глаз, чуть двинул пальцами. И один из запричников плавно скользнул за спину Туманова. Это было уже лишним. Отдавать инициативу таким противникам Туманов не собирался. Качнул корпус влево и через плечо метнул в грудь заходящему ему за спину стакан с чаем. Выходя в полуприсед, подцепил ногой дубовый табурет и с треском влепил им по коленям второму охраннику. Уже в боевом трансе взмыл в прыжке и, выхватив нож, широким махом перерубил стоящему позади него кисти обеих рук, когда тот попытался блокировать его удар. Дальнейшее происходило в замедленном темпе, как всегда было, когда Туманов действовал в силе. Потерявший равновесие от удара табуретом, медленно заваливался на спину, выдергивая из-за пояса наган и направляя его в сторону Туманова. Человек в темном выбросил перед собой обе руки, как бы накидывая на Туманова и сидящего в ступоре маслобойщика, полупрозрачную серую сеть, развернувшуюся сферой и медленно опускающуюся на них. Боец сзади, выставив перед собой обрубки предплечий, игнорируя фонтанирующую кровь, бросался на него, пытаясь обхватить за корпус. Уходя от его захвата и опускающейся сети, Туманов плавно сместился вперед и метнул нож в грудь лежащего на полу охранника, закончившего выбирать слабину курка. Подцепив за рукав человека в темном, через подсечку дернул его на себя, навстречу пытающемуся сделать захват безрукому. Когда они оба полетели на пол, мешая друг другу и поскальзываясь на крови, Туманов был уже у двери и выдернул из-за верхнего дверного косяка шашку, заранее припасенную там без ножен. Боковым зрением заметил, как опадает на все еще сидящего хозяина фактории сеть, облепляя его фигуру и истаивая на глазах. Увидел его застывшие глаза и вцепившиеся в стол пальцы, белые от напряжения. Махнул шашкой, отрубая голову опричнику, пытающемуся встать с ножом в груди и с ноганом в руке, и, перехватив коленок, метнул как пику в спину другого, с обрубленными руками, пригвоздив его к стене. В этот момент человек в темном, без разбега, оттолкнувшись от пола, прыгнул через стол, выставив перед собой ладони, и, вынося окно, вывалился во двор. Туманов в ярости метнулся к двери, распахнув ее плечом, и выхватил наган, смирившись с тем, что без шума захватить такого зверя не получится. С крыльца успел заметить шарахнувшихся в стороны лошадей-приехавших, спину бегущего к воротам человека и свист Архана. В следующий миг, перехваченного поперек туловища беглеца, уже втаскивали обратно во двор шайдовлетов, забрызганные чужой кровью филатов, уже втаскивал обратно во двор шайдовлетов, Забрызганные чужой кровью Филатов и Юпов аккуратно прикрывали ворота, а Лисин и Нурдинов брали в повод нервничающих лошадей. «Как там?» — спросил мимоходом Филатова, взглядом указав на приоткрытую дверь маслобойного цеха. «Вкусский командир!» — удовлетворенно пробурчал тот. Шайдовлетов уже успел спеленать пойманного по рукам и ногам, задрав ему голову за волосы и зло шипя что-то на ухо. Тот не слушал, кося в сторону Туманова, настороженным взглядом. Смотрите в оба. Туманов быстро прошел в помещение цеха, едва не наступив в лужу крови у самого порога. Внутри все тоже было в кровавых брызгах. В середине небольшого цеха, рядом с прессом, лежали бесформенные кучи останки двух бойцов из прибывшей команды, действительно изрубленные в куски. Было очевидно, что пластать их начали от самого входа, не дав даже вытащить оружие, которая отдельной кучей лежала в стороне. Шашки в ножнах, ноганы в кобурах. А справа от двери стоял отрубленный поперек голенища сапог со стопой внутри. Выглянул во двор, распорядившись тщательно обыскать всех убитых и пленного. Сам вернулся в комнату конторы, обеспокоенный затянувшимся бездействием хозяина маслобойни. Сразу направился к нему, все еще сидящему за столом, и внезапно понял, что тот мертв. Вцепившийся в стол пальца, лицо белый как мел, остановившийся взгляд тускл и безжизненен. Подойдя ближе, с удивлением не обнаружил рядом даже намека на сеть, которую, он сам видел, набрасывал человек в темном. Коснулся плечам ослабойщика, оно было окоченевшим, твердым как дерево. Осмотрел помещение, никакой сети, кровь на полу и стенах, два трупа. При обыске обнаружили у каждого одинаковые черного цвета кесеты с какой-то дрянью, обезличенные предписания за подписью председателя Петроградского Вычехобокия. Предъявители всего незамедлительно оказывать всемерное содействие. Десяток бумажек с описанием Туманова и золотых червонцев на 300 рублей. У пленного, кроме всего, был на поясе мешочек с неизвестным порошком и амулетом в форме треугольника. Находиться на территории маслобойни дальше было нецелесообразным, оставлять тут следы своего пребывания тоже. Недолго думая, решили поступить просто. Пленного завернули в тряпье, обнаруженное под навесом, крепко связав, укутали врагожу и бросили в подводу, закидав соломой. Трупы убитых сволокли в довильный вместе с их оружием и вещами кинули в кучу сухого жмыха и вылили сверху бочонок грязного льняного масла, стоявший тут же хозяина маслобойни положили на солому под навесом. Казаки вскочили на добытых лошадей и, не таясь, выехали из ворот. Пятеро всадников заехало, пятеро и уехало. А Туманов поджег бумаги с описанием самого себя, от них запалил довильный цех и на подводе за выехал за околицу, направившись к ближайшему лесу в направлении Ивашкина. В двух верстах от слободы и у леса собрались все вместе, Издали понаблюдали загоревший ярким пламенем ослабойней, Стоявшая несколько на отшибе фактория горела почти полностью. Оставался целым только навес с почувшим хозяином. Суета соседей и жителей с ведрами и баграми была сугубо прагматичной. Не дать загореться соседним домам и избам. Тушить пожар никто не пытался. Движение по улице застопорилось, собрав у места пожара несколько обозов, один из которых был артиллерийским. Выставили дозорных, углубились в лес и приступили к допросу пленного. Не везти же его на базу. Допрос организовали прямо в подводе, открыв пленному лицо в разрезе рогожи. Оставить его связанным настоял Аюпов, настороженно держась все время за спиной пленника. Он же завязал последнему глаза куском тряпки, буркнув, что так будет лучше, и оставил командира одного. Допрашивать спеленутого в кукон человека — да еще не видя его глаз, было необычно. И, собственно, допроса как-то не выходило. Пленник молчал, на вопросы не отвечал. Вел себя странно, как будто впал в кому или ушел в забытье. За четверть часа Туманов не смог выяснить ровным счетом ничего и решил уже перейти к радикальным фронтовым методам получения информации. Вытащив нож, оглянулся на окрик спешащего через лес Филатова. «Командир, там пушку развернули». В следующий момент в отдалении со стороны Слободы ахнул артиллерийский выстрел. Туманов замер, прислушиваясь, и, заслышав знакомый свист снаряда, падая, успел крикнуть «Ложись!». Взрыв ударил в грудь земной твердью, взметнул в воздух лежалые гнилые стволы, ветки, повалил с треском деревья и перевернул под воду. Туманова отбросила на ствол растущего рядом дуба, и он потерял сознание.